Вверху провизжали осколки, и кусок желтой жести вонзился в борт песочницы в нескольких сантиметрах от ноги Ивана. — А вот оно, детство твое! — придя в себя от неожиданности, сказал Валерка. — Пошли, я тут больше пить не смогу. Какую вонь подняли! Иван встал и пошел за Валеркой. Все-таки ему не удалось выразить того, что он хотел сказать. Все, что он произносил вслух, оказывалось спутанным и полоумным, и Валерка был совершенно прав в своем раздражении. «Выпить бы», — почесал Иван в затылке. Что-то подсказывало ему. «Стоит выпить даже совсем немного, бутылки две сухого, и все пройдет». «А что пройдет?» — подумал Иван. Действительно, непонятно было, что должно пройти. У Ивана скорее было чувство что что-то уже прошло, и теперь именно этого, прошедшего, и не хватает. Ладно. А что прошло? Это было совсем неясно И как Иван не старался, единственное, что он мог сказать себе, что прошло то состояние, в котором этих вопросов не возникало. Самое главное, что он даже не помнил, существовало ли в его памяти до несчастного случая какое-нибудь другое, отличное от нынешнего воспоминания о прошлом. Или и тогда все ограничивалось бесцветными анкетными формулами. Вышли на спинномозговую. Валерка оглядел багровые кирпичные стены и развешанные к празднику красные шестерни на фасадах. Ну, — но куда теперь? — спросил он. Иван пожал плечами, ему было все равно. — А, пошли к совкому. — сказал Валерка. — Прямо на площади и выпьем. Может, там кто из наших будет? До площади Сандали, где находился Совком, идти надо было вниз по спина мозговой Иван задумался, а от задумчивости незаметно перешел к тихому внутреннему оцепенению, так что на площади оказался как-то незаметно для себя. На фасаде серого параллелепипеда Совкома уже были вывешены три профиля. Санделя, Мундинделя и Бабаясина. А напротив, над приземистой совкомовской баней, развернута кумачевая лента со словами «Да здравствует дело Мундинделя и Бабаясина». — Слышь, Валер, — сказал Иван, — а почему тут Мундиндель с волосами? Он же лысый был. И про Санделя ничего не пишут. Что оно? Хуже, что ли? Раньше же вроде писали. — Откуда я знаю? — отозвался Валерка. — Ты еще спроси, почему трава зеленая? Высланное рубчатыми бетонными плитами протяженное пустое пространство перед Совкомом больше всего напоминало бы военный аэродром, если бы не огромный памятник прямо напротив здания, трехметровый усатый бабаясен занесшие высоко над головой легендарную саблю и худенькие, крохотные сандель и мундиндель, словно подпирающие его с двух сторон и почти прекрасные в своем романтическом порыве. Со стороны памятника светило солнце, и своим контуром он напоминал воткнутые кем-то в бетон огромные толстые вилы. В тени памятника на вынесенных из совкома белых табуретах сидели несколько человек. Перед ними прямо на бетоне была расстелена газета, на которой зелено блесели бутылки и краснели помидоры. — Пошли к этим, что ли? — сказала Валерка. По гноящимся воспаленным глазам в сидящих у памятника легко было узнать рабочих-старикотажницы пригородной фабрики химического оружия. Двое из них кивнули Валерке. Весь город знал его, как виртуоза матерщинника даже кличка у него была валерка диалектик а ребята с трикотажницы очень гордились своими традициями краснословия пить кто будет мужики спросил валерка не после некоторой паузы ответил один из химиков мы с секретаря ждем уже тяпнули хватит пока а «Ну и день! Прямо не верится! Даже на маяу не пьют!» Валерка сел на бетон и оперся спиной о низкую ограду памятника. По поверхности серой плиты покатилось полиэтиленовое колесико пробки. Иван сел рядом, также подогнув под зад край ватника и зажмурил глаза. но душе у него по-прежнему было беспричинно грустно, зато и спокойно. И даже мелькнуло на секунду в какой-то словно бы щели воспоминание. Странного вида красная кепка и еще пластмассовая поверхность стола, на которой... «Валерка!», Валерка — тихо позвал кто-то из химиков. «Валерка! Чего?» — перестав булькать, спросил Валерка. «Как там у вас на самоварном матрешечном «Выполнит план ваш коллектив?» Иван чуть вздрогнул. Это был откровенный вызов и оскорбление. Но сообразив, что химики вовсе не собираются затевать разборку, а просто хотят посостязаться с мастером языка, которому не обидно и проиграть, он успокоился. Валерка тоже понял, в чем дело. Давно привык. «Выполняем помаленьку», — лениво ответил он. «А у вас как трудовая вахта? Какие новые почины к майским праздникам? Думаем пока!» — ответил химик. «Хотим у вас в трудовом коллективе побывать, с передовиками посоветоваться. Главное, ведь мирное небо над головой, верно?» «Верно!» — ответил Валерка. «Приходите, посоветуйтесь!» Хотя ведь у вас и своих ветеранов немало. Вон доска почета так какая. В пять стахановых твоего обмена опытом в отдельно взятой стране». Кто-то тихо крякнул. «Точно есть у нас ветераны», — не сдавался химик. «Да ведь у вас традиция соревнований глубже укоренилась. Вон вымпелов-то сколько насобирали». «Ударники майские, в рот фронт вам слабое звено и надстройку в базис!» «Хорошо», — отметил Иван, это то уж больно Он от нервов по-газетному начал. «Лучше бы о материальных стимулах думали. Пять признаков твоей матери, чем чужие у импела считать. В горном вам десять галстуков и количеством в качество». Дробной скороговоркой ответил Валерка. «Тогда и хвалились бы встречным планом, чтобы вам каждому по труду через совет дружины и гипсового павлика». Иван вдруг подумал, что сегодняшняя беседа с мальчиком у качелей все же как-то повлияла на Валерку. Хоть он ни словом не обмолвился об этом, что-то горькое прорывалось в его речи. Химик несколько секунд молчал, собираясь с мыслями, а потом уже как-то примирительно сказал. «Хоть бы ты заткнулся, мать твою, в город-сад под телегу. Ну так и отмирись от меня, на тремая, через Людвига Фейербаха и Клару Цеткин!» Равнодушно ответил Валерка. Победа, как чувствовал Иван, не принесла ему особой радости. Это был не его уровень. «Дай выпить, а?» — пробормотал смущенный химик. Иван открыл глаза и увидел, как тот принимает протянутую Валеркой бутылку. Химик оказался совсем молодым парнем, но, судя по цвету лица и фиолетовым нарывом на шее, поработал уже и с черемухой, и с колхозным ландышем, а может, и с ветерком. Все молчали. Иван хотел было что-то сказать для сердечности, но передумал и уставился на черный кончик тени от сабли «Бабаясина», незаметно для глаза, ползущий по бетону. — А ты ничего моюги травишь? — сказал через некоторое время Валерка. — Только расслабляться нужно и не испытывать ненависти. Парень посинел от удовольствия. — А вы чего тут маетесь? — спросил кто-то из химиков. — Ждете кого-то? — Так... — ответил Иван. — Нить жизни ищем. — Ну и чего? Нашли? — раздался сзади звучный голос. Иван обернулся и увидел секретаря совкома Копченова, зашедшего, видно, со стороны памятника, чтобы послушать живой народный разговор. Копченова Иван видел пару раз на заводе. Это был небольшой, плотный человек совершенно неопределенного вида, обычно носивший дешевый синий костюм с большими лацканами, желтую рубашку и фиолетовый галстук. Раньше он работал в каком-то банке, где украл ему денег, за что его частенько поругивали в печати. — Послушал я вас, ребята, — сказал Копченов, потирая руки, — и подумал. — Ну, до да чего же у нас народ талантливый? Как это ты, Валерий, диалектику с повседневной жизнью увязал? — Ну, хоть сейчас в газету. Будем тебя в следующем году в народные соловьи выдвигать. — А вы, ребят чего? — Записались, — ответил кто-то из химиков. — Выслушаю, — сказал Копченов. — Выслушаю. Ты, Иван, тоже не уходи. Кое-что тебе вручить должен. Пошли. Первое, что бросалось в глаза внутри совкома, — это огромное количество детей. Они были всюду, ползали по широкой мраморной лестнице,